Глава восьмая Поток исторически познавательных картинок вдруг был прерван каким-то звуком извне. Я дёрнула ушами и в следующую минуту вскочила на лапы, развернувшись в сторону угрозы. Низкий утробный рык сам вырвался из горла. Ответный рёв заставил затрепетать листья на деревьях и осыпаться подсохшие иголки с ближайшей ели. «Медведь!» «Чужой!» «Самец!» «Ах ты!» Я чуть присела в напряжённом ожидании, но тут у меня под ногами, там, в глинистой пещерке, завозились, и вдруг испуганно вскрикнул ребёнок. И у меня мгновенно прошёл не только страх, но и вообще всё на свете, в том числе и мозги. Злобно зарычав, я сама бросилась туда, где в предутренних сумерках ломал тонкие стволы подлеска огромный чёрный самец он был угрозой для моего потомства, и могучий древний зов выключил к чертям собачьим не только человеческий интеллект, но и инстинкт самосохранения. Яростно вопя что-то по-медвежье матерное, я со всей дури врезала незваному пришельцу когтистой лапой по морде и ощерилась, стараясь достать зубами до горла. Дурацкий самец был крупнее меня, причём значительно, но мне было всё равно — «Мой детёныш! Не дам! Пошёл вон, скотина косолапая!» Возмущённый таким поворотом дела, Мишка попытался отмахнуться, но тут мои материнские инстинкты наконец договорились с человеческими мозгами, и результат этой кооперации получился внушительный. Мелкая баба, относительно, раз за разом применяла против крупного мужика «Реально, зараза! Здоровенный был медведюга! Запрещённый приём!» Кала шматила его лапами никуда придётся, где когти, даже медвежьи, всё равно увязнут в густой шубе, а прицельно била по нежному и незащищённому носу, раскровянив последний в момент. Незваный брутальный пришелец сначала пытался увернуться и огрызнуться, пару раз очень чувствительно заехав мне по уху и по морде, а также цапнув жёлтыми кривыми клычищами за бока и холку. Он всё норовил мимо меня протолкнуться к спуску в пещерку, где явно чуял то ли добычу, то ли конкурента детёныша, которого надо прибить, чтобы симпатичная медвежья самка опять стала фертильной, свободна для оплодотворения его бесценными генами. Но в итоге решил, что эта дура психическая слишком нечестно дерётся. Медведец в лесу, в конце концов, много, а нос у него один. От души рявкнув что-то напоследок, толстяк развернулся ко мне бронированной кормой и обиженно скрылся в кустах. «Вали-вали, орясина шерстистая, от вообще нос откушу! Ишь, оплодотворитель нашёлся! его медвежонка! Шиш тебе!» Стало тихо-тихо. Ну, в смысле, после того, как треск веток за незваным гостем затих. Я села на хвост и помотала головой. И тут звуки вернулись. Словно тёплую шапку с туго завязанными ушами сняли. Сразу всем организмом ощутилась целая куча вещей, как зарезной кромкой леса на востоке солнце первыми лучами разведчиками робко щупает небо над материком, как со дня траны от клыков и когтей пришлого медведя, как в ближайших зарослях испуганная птичка-невеличка встряхивается всем опереньем и тихонько попискивает, и как там, внизу, у пещерки, Шепотом ругается Гринч, который не Гринч. О, зашипел. Чего это он? Ой, я ушами тряхнуть не успела, как по утоптанной звериной тропинке простучали босые пятки, и мне на грудь бросилось что-то маленькое, голое и растрёпанное. «Мама!» «Кристина! Крис!» Гринч там, внизу, явно был в ужасе. «Крис, вернись сейчас же! Отойди от зверя!» «Папа, ты дурак?» Уже со злыми слезами мелко оторвала лицо от шерсти на моей груди и обернулась к торопливо ползущему по тропе мужчине. "Это не зверь, это мама. Она прогнала другого медведя, а он её поранил!" сказал я несколько озадаченно, склонив голову к плечу. Ссадины и раны, кстати, уже почти перестали кровоточить и скорее чесались, чем болели. Это, наверное, хорошо хотя потом обязательно надо залезать, где достану, чтобы не загнило. Но жамкающий меня ребёнок смущал и порождал в душе странные чувства. Мощный такой спектр от желания свалить подальше. Ибо чего это? Чьё это? Зачем это? А вдруг нечаянно лапой наступлю, оно слишком маленькое и хрупкое, до ярости при мысли, что ребёнка может кто-то обидеть». А до полши и до верха тропинки Гринч... Ну что, Гринч, замер, вытаращился. Не верит, но пока малышка так близко от меня, боится даже вздохнуть. «Кристина!» Буквально одними губами и дыханием. «Детка, иди сюда!» Не, если бы меня таким голосом и тоном подзывали, я бы тоже не пошла. Вот и дитё упрямо мотнуло растрепавшимися льняными косичками — и втиснулась в меня ещё плотнее. уру Я вроде как вздохнула. Вышла задумчиво и обречённо. Очень неловко, потому что всё ещё боялась не рассчитать силу медвежьих конечностей, я одной лапой обняла девочку за плечи, а другой попыталась погладить по голове. И только тут поняла, что ребёнок дрожит не столько от слёз и страха, сколько потому, что замёрз. И этот придурок, пока сидел в пещере, даже не догадался на ребёнка свою рубашку с откушенными пуговицами надеть. Дундук не добит, а ещё папаша. Самого нельзя в лес без няньки отпускать. Судя по всему, и жену потерял, и ребёнка омедведил. Пуль каких-то посторонних нахватался, как блох, башкой приложился. Не муж, а недоразумение одно. Я отказываюсь дальше жениться на таких условиях. Ах, р -р -р. Я оглянулась из-под лобья над пряновшего Гринча и, если бы могла, заржала бы ему в лицо, обнаружив, что он незаметно для меня уже вооружился каким-то суком и явно приготовился идти войной на дикого зверя. Ну, как он себе это представляет, а? Или просто реально ещё головой не здоров? От слова совсем. Ну, сотрясение там точно есть. Он шипит, змеи блондинистый. Кристина, медленно. «Медленно подойди ко мне». Крис замотала головой и снова прижалась к моему меховому пузу. «Упёртый у нас вышел прыск, надо сказать. Если решила, что мама медведь, так теперь клещами от тёплой шкуры не отдерёшь». «Кристина! Маленькая!» А всё же сообразил, что пугать ребёнка не надо, старается говорить медленно, тихо, спокойно. «Меня, то есть дикую зверюгу, тоже не пугает». Резких движений не делает, а сок для драки приготовил. В пасть мне надеется вставить, как распорку, что ли? «Крис, иди ко мне, детка. Иди, а потом мы разберёмся с мамой». «Да не подойдёт она, не видишь, что ли, дурак слепой? Замёрз ребёнок, а так хоть согреется». Не выдержала и рявкнула я, а потом раскрыла пасть и уставилась на Гринча, то есть на этого Огренева Ивана такими же перепуганно охреневшими круглыми глазами, как он на меня. Потому что выдала я это ему на чистейшем русском языке, с искренней экспрессией и правильной модуляцией, но совершенно без помощи медвежьего языка и медвежьей глотки. «А чем тогда я это сказала?»